Кирпичики перемен. Сила микротрендов. Мы живем в мире микротрендов. Им движут относительно небольшие, разрозненные и часто разнонаправленные закономерности человеческого поведения, влияние которых, тем не менее, очень велико. Мир полон таких закономерностей. Мы называем их микротрендами. Каждая из них — Мазок на всеобъемлющей импрессионистской картине мира, оживающей, стоит окинуть ее более отстраненным и целостным взглядом. За последние годы влияние этих факторов лишь усилилось, и они начали перестраивать наше общество. Десять лет назад, впервые выявив эти особенности перемен в микротрендах, я считал, что мир полон безграничных возможностей. Я был чрезмерно оптимистичен в своих ожиданиях относительно того, что микротренды позволят создать огромный новый ассортимент индивидуализированных товаров и услуг, а в Вашингтоне породят широкий выбор первоклассных, неизбитых политических решений. Разумеется, все оказалось не совсем так. Вместо этого информационная эра сменилась эрой дезинформации с ее изобилием фальшивок. «Нация, выстроенная на фундаменте свободы слова, пытается понять, как быть со свободой слова в эру интернет-троллей. Оптимизм по поводу нашей экономики улетучился в момент неожиданного краха 2008 года, за которым последовал долгий период самого медленного восстановления в истории страны. На прежней позиции мы возвращаемся только сейчас». Беспрецедентная широта потребительского выбора ведет не только к росту числа стартапов, но и к доминированию горстки интернет-компаний, приобретающих все большую власть на основе данных, добровольно предоставляемых не вполне осведомленными клиентами. А старшие поколения, в свое время бунтовавшие сами, сегодня решительно недовольны политическими взглядами и культурными установками современной молодежи. Микротренд оказался столь мощным инструментом именно потому, что позволяет объяснить происходящее на наших глазах перемены, которые иначе выглядят лишенными смысла. Например, на первый взгляд может показаться, что прослойка среднего класса сужается, и это настораживает. Но мы лучше поймем значение статистики, лишь копнув глубже и увидев, что все большее количество людей благодаря полученному образованию переходит в более высокие слои общества. Часто существуют два одновременных, диаметрально противоположных тренда, которые незаметны в среднестатистических значениях, но предстают во всей очевидности, если считать их порождением потока микротрендов. Например, в современной политике нет радикальных идеологических разногласий, просто одна группа умеренных стала более консервативной, а другая — более либеральной. В результате общество стало одновременно и более либеральным, и более консервативным, а влияние любой из этих групп сводится на нет влиянием другой. Дальнейшее размежевание ведет таким образом к еще большей путанице и чревато, политическим тупиком. Похожее тенетолкайство можно видеть и в других областях жизни общества. Одним нужно все больше и больше технологий. Другие хотят максимальной тишины и покоя. Некоторые не выдерживают и одной рекламной паузы на телевидении. Другие смотрят в телеэкран часами напролет. Кого-то вполне устраивает глобализация, а кто-то тяготеет к противоположному полюсу вплоть до откровенного национализма. Чтобы разобраться во всем этом, мы прибегли к подходу ньютоновой механики. У любого тренда всегда есть противодействующий ему тренд. Это характерная особенность человечества в информационную эру. Любое действие или движение в определенном направлении вдохновляют другую группу людей на прямо противоположное. На каждую группу радикалов есть своя группа консерваторов. На каждый новый продукт мобильных технологий есть те, кто предпочитает пользоваться телефонами-раскладушками. Только увидев сложные взаимосвязи между всеми этими явлениями, можно разобраться в происходящем, которое кажется нелогичным, запутанным и даже хаотичным. Если опубликованные в 2007 году микротренды помогли вам начать ориентироваться в переменах наших дней, то, прослушав микротренды, меняющий мир прямо сейчас, вы лучше разберетесь в хаосе, порождаемым бесконечно противоборствующими силами, стремящимися доминировать в обществе, политике и культуре. Последние 10 лет мир технологий пытался эксплуатировать микротренды, и даже подчинить их себе, чтобы лучше приспосабливать товары и услуги под потребности индивидуальных потребителей, используя искусственный интеллект и большие данные. Но эти попытки не только изменили наш образ жизни, но и привели к серьезным нежелательным последствиям, омрачившим атмосферу в обществе. Микротренды, которые лежат в основе многих битв за влияние, сотрясающих современный мир позволяют разобраться, как же устроены все эти перемены. Прослушав аудиокнигу, вы сможете убедиться в том, насколько неожиданными оказываются победители и проигравшие в этих непрекращающихся битвах и как непредсказуемо меняется расстановка общественных сил».